Глава 39 Ваше благородие, на мостик взлетел командирский вестовой. Господин капитан первого ранга, в себя пришли, вас просят. Ох, Василий чуть не подпрыгнул от радости. Как себя чувствует, Николай Отович? Слабы очень. Так пойдемте, или что мне передать? Несмело промолвил матрос. Сергей Николаевич! Повернулся в рио командира Пересвета к Тимиреву. — Побудете за меня с четверть часа? — О чем речь, Василий Михайлович? Доброжелательно кивнул штурман. — Только не задерживайтесь. Жемчуг к нам повернул. Негоже, чтобы вы общение с адмиралом мне передоверили. Наилучшие пожелания Николаю Отычу передавайте. Саймонов спешно поблагодарил и мгновенно устремился вслед за вестовым. Через две минуты он уже находился в лазарете. Эссен выглядел достаточно неважно. Голова забинтована, кровь просочилась через ткань. Лицо такое бледное, что почти не отличалось по цвету от бинтов. Губы с трудом зашевелились. «Как там дела, Василий Михайлович?» Голос командира был еле слышен. «Все в порядке, Николай Отыч», – поспешил успокоить командира лейтенант «Якуму добили, собачку добили, еще и одну из сим угробили». Идем на соединение с эскадрой. Губы Эссена обозначили улыбку. Браво! Быть вам адмиралом, лейтенант Саймонов. Лицо капитана первого ранга стало даже слегка розоветь. Все, вмешался старший врач Александровский. Дальнейший разговор я запрещаю. Ступайте, Василий Михайлович. Но здесь распоряжаюсь я. Ступайте. Василию не оставалось ничего, кроме как подчиниться. Причем даже без особого внутреннего протеста. Во-первых, он убедился, что состояние Эссена не вызывает серьезного беспокойства. А во-вторых, приближался командующий на жемчуге. Очень не хотелось, чтобы в диалог с адмиралом вступил не он, замещающий командира, а Тимирев. Черт знает что получается. Лейтенант вступил в командование броненосцем, а на мостике отсутствует. Успел. Адмирал не вызывал. Все в порядке, Василий Михайлович. Пока с крейсера ни о чем не запрашивали. Судя по всему, собираются через рупор пообщаться. Оно и проще, конечно. Жемчуг находился уже в Пятикабельтовых и продолжал приближаться. Не вызывать же корабль под адмиральским флагом. На пересвете ждали инициативы от начальства. А на крейсере, казалось, не особо и торопились начать диалог. Корабль проскочил за корму на контркурсе, развернулся, догнал броненосец, и только тогда оказался выведен борт-а-борт -борт на дистанции около полукабельного между ними. С жемчуга донеслось жестяное. «Доложите о состоянии!» Выслушивая обратный доклад Саймонова, желчный и суровый адмирал просто ликовал в душе. Конечно, то, что звучало через рупор с броненосца, было предельно лаконично, но все же более развернуто, чем скупые телеграммы или флажные сигналы. Вирен даже жалел, что не имеет возможности обнять этого славного юношу, которому выпало командовать в бою аж целым броненосцем, и ведь успешно командовать. Роберт Николаевич поймался на мысли, что молодого лейтенанта практически нечем награждать. В Кавторанге точно не произведут. Георгия он уже имеет. Разве что у святого Владимира с мечами Командующий флотом дал себе слово, что костюм ляжет, но эту награду для старшего офицера Пересвета выбьет. Однако радужное настроение немедленно улетучилось, когда поступил доклад о приближающихся миноносцах противника. Да, их было всего четыре, но они смогут навести на эскадру чуть ли не все минные силы, находящиеся в этом районе. Раздумывать было некогда. Передайте Ухтомскому, чтобы принимал командование броненосцами и отходил. Сначала на север, а с темнотой пусть поворачивает на восток. Жемчугу атаковать японские истребители. Ваше превосходительство, поспешил уведомить адмирал Левицкий. Заплатку на пробоину мы, конечно, положили, но давать ход более 17 узлов очень рискованно, может сорвать. Не надо больше 17, начал раздражаться Вирен. Необходимо отогнать японские миноносцы с их курса до наступления темноты. Задача ясна. «Командуйте к повороту!» Жемчуг прервал диалог с пересветом по голосовой связи и стал разворачиваться на юг. На юг, откуда наплывали дымы четырех японских истребителей. Капитан второго ранга Судзуки мысленно проклял небеса, когда увидел, что ему навстречу направляется крейсер типа «Ужас миноносов Тем более, что Жемчуг имел возможность ходить по малой дуге, что более чем компенсировала разность в скорости его и японских контрминоносцев. А с кормовых румбов медленно, но верно набегал Олег, который с первого раза упустил четвертый отряд и жаждал реванша. До темноты оставалось не более получаса, еще немного, и русские броненосцы растворятся в ночи. Даже их генеральный курс будет неизвестен. Немедленно передать по радио «Сиракума следовать за мной вправо», Синаноме и Сазанами идут влево. Установить контакт с броненосцами противника Не получилось Жемчуг выкатился на пересечку курсы первой пары и встретил ее огнем А другие два миноносца просто не успевали. Ночь упала на Японское море Полтава под флагом Ухтомского согласно приказу командующего флотом возглавила колонну из семи броненосцев, считая адмирала Нахимова одним из них Пересвет дождался из кадры и плавно вписался в кильватор Победы, которая до этого шла концевой. «Владимир Сергеевич!» — обратился к старшему штурману Василий. «Вы бы сходили, пока перекусили. Я ведь намерен просить вас практически всю ночь находиться на мостике». «Благодарю, Василий Михайлович!» — не применул оценить заботу исполняющего обязанности командира броненосца Тимирев. «Действительно, с утра маковой росинки во рту не было. Каким временем я располагаю?» Полчаса у точно есть. Рекомендую сразу отправляться к старшему баталеру. Денисов убит. А в бою было недовыяснение вопросов его замещения. Командирский и офицерский буфеты уничтожены, так что придется удовлетвориться консервами со вчерашним хлебом. Не надо меня пугать такой ерундой. Я сейчас из самого баталера съесть готов, улыбнулся штурман. Благодарю. Тимирев немедленно покинул мостик, а Василий жутко ему позавидовал. Он ведь тоже не имел возможности с самого утра хоть что-нибудь отправить в собственный желудок. Причем, когда, согласно приказу адмирала, команда имела время обедать, старшему офицеру Пересвета было совсем не питания, проблем на корабле хватало. Благо, что вспомнил сусимский опыт и попросил принести себе на мостик чай и подобие бутербродов, сухари с консервированной индюшатиной. — Как дела, командир? — на мостик броненосца взлетел Черкасов. Это я тебя хочу спросить. Как дела в твоем хозяйстве? Не остался в долгу Саймонов? Все более или менее в порядке, господин командир. Попытался пошутить старший артиллерист, но Василий немедленно вскинулся по этому поводу. Слушай, тезка, я эту должность выпрашивал. Тут Саймонов понял, что устраивать разборки в присутствии матросов не стоит и жестом пригласил Черкасова на правое крыло мостика. Так что скажешь, Василий нилович Старший офицер-броненосца, ныне исполняющий обязанности командира корабля, был заведен не на шутку. «Вась, ты чего?» – оторопел от такого натиска Черкасов. «Шуток не понимаешь. А можно не демонстрировать остроумие?» Лейтенант и сам начал понимать, что явно горячится, что наносит обиду тому, кого вместе с покойным уже Денисовым считал одним из лучших друзей на корабле. Понимаешь, мне и так со всех сторон осуждающие взгляды мерещатся. Мол, выскочка вчерашний мичманец с заслуженными лейтенантами командует. Поэтому, впрочем, в любом случае извини за резкость. Еще ведь и день такой, и события на нервах постоянно. Да понимаю, и ты извини. Не подумав, я ляпнул. Ну, то есть не пытаясь представить, каково тебе в своей шкуре. Даже не задумывался. Черкасов бросал короткие фразы, чтобы смысл каждой был понят и принят. А переживаешь ты напрасно. Дорогу никому не перешел. Свою, далеко не самую комфортную должность. Получил по делу. Служишь честно. И эффективно, кстати. И матросы тебя уважают, несмотря на молодость. И среди офицеров авторитетом пользуешься. Поверь. Так что перестань напрягаться и служи спокойно. В жизни достаточно реальных проблем, чтобы искусственные себе придумывать. Понятно, принято, спасибо Извини за горячность Еще более короткими фразами Отозвался Саймонов Забудем И вернемся к тому, на чем закончили Что с пушками Вполне пристойная ситуация В башнях изменений нет Снарядов тоже Кроме сегментных Боеспособны 4 6-дюймовки правого борта И 3 левого Треть противоминной артиллерии вышла из строя «Подробности, если хочешь, будут позже. Достаточно?» «Люди!» «Потери незначительные. Убиты четверо комендоров, ранено 11, в том числе Мичман Будкевич. А в целом не настрелялись паразиты. Если верить расчетам пушек, то просто требуют догнать еще какого-нибудь японца. «Сейчас перекусят, чаю попьют, и не добудешься их, когда стрелять потребуется», – устало улыбнулся командир. К Николаю Отычу не заглядывал? Спит. Александровский явно его чем-то соответствующим напоил. И стоит, как цербер у дверей лазарета. Крут наш эскулап. Когда в его епархию сунуться пытаешься? Кстати, я бы тоже всхрапнуть часик-другой не прочь. Да и тебе не помешало бы. Ты иди, а я утра дождусь. Нервно очень. Так понятно. Я тоже не в каюте завалиться собираюсь. Но не сейчас. Еще часик-полтора компанию тебе составлю. — А вот этого не надо, — возразил Саймонов. Иди поспи пару часиков, если японцы позволят. Он, Кемирев, уже возвращается. негоже нам всем вместе тут глаза таращить. Утром, если все в порядке будет, попрошу и меня подменить на часок-другой. — Ну, разгонишь улыбнулся Черкасов, — упираться не буду. В случае чего я в левом носовом каземате пристроюсь. Не очень там комфортно. Да черт с ним, зато рядом. А я бы и в таком дискомфорте часов десять продрыг бы за милую душу. Только бы предоставили такую возможность. Ладно, удачи. Спасибо на добром слове. Отдыхай. Ты мне скоро понадобишься свежим и бодрым. Василий доброжелательно проводил Черкасова на отдых, а сам уже внутренне сжался от предвкушения, бессонной и почти наверняка чрезвычайно нервной ночи. Она и потянулась. Василий успел здорово осточертеть рулевому, который уверенно держал пересвет на курсе и не терял свет кормового фонаря победы. Но Саймонов все равно здорово волновался и боялся, что броненосец под его командованием потеряет впереди идущего мотылота. Тимирев с полчаса иронически поглядывал на взволнованного лейтенанта и не вмешивался. Однако в конце концов он решил успокоить исполняющего обязанности командира. Не беспокойтесь, Василий Михайлович. Если кому и доверять, то Новоселову. Не первый год за штурвалом. Если он за кормушку победы не удержится, то и никто не сможет. Уверены? Да кто же может быть уверен в таких вещах абсолютно? Просто он один из лучших рулевых на флоте. И, несомненно, лучший на броненосце. Правильнее всего будет его просто не отвлекать, поверьте. А что мне остается, улыбнулся Василий. Уговорили. И, извините, Владимир Сергеевич, что не имею возможности отпустить вас отдохнуть, очень напряженная обстановка. Совершенно излишние извинения. Не беспокойтесь на этот счет. Можете даже сами спуститься, прикорнуть на некоторое время. Вы же с утра на ногах и в таком нервном напряжении. Ну уж нет. Если я иллюминаторы задраю, не добудетесь потом. Я себя знаю, усмехнулся в ответ Саймонов. Стоим на мостике и вертим головой во все стороны. Потянулись минуты и часы. Нервного напряжения Прервал он и корабельный кок-перец Заявившийся прямо на мостик С сутками перед самой полуночью Вот ваш благородие Слегка смущаясь Подвинул принесенный флотский кулинар Лейтенантом Ночь длинная и холодная Соизвольте горяченького откушать Чего-чего Но такого офицеры никак не ожидали Когда идет бой Камбус не работает Не хватает еще дополнительный огонь разводить когда корабль так в огне. Есть передышка, получи консервы и сухари. Ну и, как максимум, теплый чай. И все. А тут перец. А откуда это? Слегка обалдевшим голосом спросил Василий. Так вы ж с утра не снедали. Вся команда беспокоится. Слегка приврал перец. На самом деле, придя покурить к фитилю, он услышал реплику. А наш сташой то целый день не жрамша, на мостике стоит. Да еще, суть по всему, и ночью не спустится. Нельзя сказать, что Василия самозабвенно любила вся команда, не там у него была должность, чтобы всеобщую любовь снискать. Но подавляющее большинство матросов и кондукторов очень даже с уважением относились, особенно после краткого правления Белозерова. Имели возможность сравнить. Да и успели пересветовцы пообщаться на берегу с матросами других кораблей кадры где в основном старшие офицеры после Цусимы тоже сменились. Перец для себя решил сразу. «Я не я буду» если этого парня голодным на целые сутки оставлю. На камбузе он немедленно развел огонь, прикинул, что из чего можно сотворить. Ого! Пар, от открытого сутка, просто валил с ног своим ароматом. Василий понял, что даже рулевому придется отжалеть часть принесенного позднего ужина, иначе тот не способен будет адекватно выполнять свои обязанности. Теоретически то, что сотворил перец на камбузе, можно было назвать гречневой кашей с тушенкой. Нет. В сутке парил и испускал ароматы плов из, как это ни странно, гречневой крупы, консервированного мяса и имевшихся в распоряжении повара овощей. Каким образом умудрился сотворить такое пересветовский кулинар? Но факт оставался фактом. Тимирев изначально не собирался присоединяться к ужину, Он уже успел перекусить, как и большинство экипажа, консервами, но сшибающий с ног запах заставил прикусить язык и с благодарностью принять от кока тарелку с горячим яством. На ближайшие 10 минут броненосец остался без командования. На мостике были слышны только звяки ложек по фарфоровым тарелкам. Молодые организмы офицеров интенсивно требовали своего, а целый день проведенный без возможности нормально поесть, наилучшая приправа к любой пище. И каша-плов, приготовленная перцем, была и сама по себе очень хороша. Первые две ложки Василий просто всосал в пищевод, практически не пережевывая. Потом начал слегка отличать питание от еды. И почувствовал не только животное удовлетворение, а и удовольствие при употреблении столь позднего ужина. И не только физиологическое. У кают-компании имелся свой повар, вольно-наемный. Именно он всегда готовил для офицеров и командира. Сегодня ему было сказано, что во время боя офицеры обойдутся консервами. Он и не напрягался. Никаких претензий, и обошлись бы. Но забота Кока, готовящего для команды, не могла не тронуть душу молодого лейтенанта. Ведь никто не обязывал перца сооружать в кастрюле то варево, что он принес на мостик. Инициатива была исключительно его, а это что-нибудь да значит. И Саймонов, когда лопал за обе щеки гречку с тушеным мясом и прочим, чуть ли не плакал. От удовольствия, конечно. Если матросы поступают так, как в этот раз, то, наверное, из него получается не самый худший из старших офицеров. Значит, он умудрился совместить требования устава с человеческим отношением к людям. До жути хотелось хоть как-то отблагодарить Кока за его заботу. Но, как назло, наличных денег у Василия с собой не имелось. ни к кресту же представлять за такое. Но к моменту облизывания ложки решение, хоть и сильно компромиссное, было найдено. Спасибо тебе, братец. Спас двух офицеров от голодной смерти. В темноте улыбку лейтенанта разглядеть было затруднительно, но интонации и голос ее подразумевали. Будешь до конца службы, получай двойную винную порцию. Я распоряжусь. Тройную, вмешался Тимирев. За мой счет третья чарка. Обещаю. Спасибо тебе. Премного благодарен, ваше благородие. Слегка оторопел Кок. Только не пьющий я. Почти. Чарки государевой вполне хватает. Вот ведь. Хорошо. Завтра подойди ко мне после... И Василий сам не смог продолжить фразу, а после чего подойти. Банальная логика подсказывала, что с рассветом или чуть позже, не имевший отдыха уже вторые сутки, молодой организм возьмет свое и безжалостно свалит лейтенанта на койку. Только какие-нибудь экстремальные обстоятельства смогут этому помешать. Нет, я к тебе сам завтра наведаюсь если до утра доживем». Перец видел смятение и тень раздражения на лице старшего офицера и уже начал немного жалеть о том, что сделал. Спал бы уже в своей койке и не заморачивался проблемами, которые его не касаются. Зачем, спрашивается было делать то, что не обязан? В результате получилось... И все равно. Корабельный кулинар ни разу не пожалел о потраченном времени на эту стряпню. Он сделал то, что велел ему совесть. А дальше... Пусть хоть взыскания накладывают, хотя такого, конечно, не предвидится. «Факелы на правом траверзе!» — крик сигнальщик отвлек офицеров, да и не только, к более насущным проблемам. «Факелы!» — это не иллюминация на празднике, это выбросы искр из труб, идущих на форсаже кораблей. И в данной ситуации сомнений не было, что корабли вражеские, миноносцы, которые наверняка ищут русскую эскадру, и жаждут всадить мину в борт какого-нибудь броненосца. Может, японцам и следовало быть немножко поскромнее, не пытаться догнать корабли русского флота поскорее, не использовать предельные скорости, но очень уж хотелось. Хотелось отомстить, хотелось затоптать ненавистных Гайдзинов в волны. Хотелось, до жути хотелось, категорически изменить итоги сегодняшнего, вернее уже вчерашнего сражения. Или хотя бы скрасить его результаты. Передать по казематам и батареям, Василий с трудом сдержался от перехода на крик. Огня не открывать, только в случае попадания миной. Боевого освещения не открывать. Вообще-то приказ не делать в армии на флоте излишен. Приказывают обычно делать, но это теоретически. А на практике сейчас, после напряжения дневного боя, напряжение ожидания минных атак японцев нервы могут сдать запросто. Хоть комендорам уже, наверное, сто раз сказано, что только минное попадание, результативное минное попадание, может служить поводом для открытия огня без приказа по миноносцам ночью. Что там, на миноносцы не знают точно ни курса нашего корабля, ни его скорости, ни расстояния, что мина почти наверняка не попадет, а если и попадет, то может и не взорвется. Что после этой попытки миноносец и броненосец потеряют друг друга в темноте. А вот выстрелы неминуемо привлекут все шоколье, что рыщет на представимом расстоянии. И тогда шансы схлопотать минную пробойну многократно возрастают. Все так, но люди есть люди. И напомнить им в данной ситуации приказ огня не открывать было совсем не лишним. Обошлось. Японские миноносцы из эскадру не нашли, и когда начал сереть Восток, все русские броненосцы остались целы и невредимы. Тем более, что японцы никак не ожидали, что их заклятые враги возьмут во мраке курс на восток, а не на север. — И почему меня не разбудили? — на мостик еще позевывая поднялся Черкасов. — Чтобы отдохнул как следует. Саймонов приветливо кивнул своему другу. — Тебе сейчас командование принимать. Нам с Владимиром Сергеевичем в пору спички между век вставлять. — Именно так, — поддержал Василий Тимирев. По ощущениям, даже если сейчас миноносцы нарисуются, «Завалюсь спать прямо на палубе, и даже когда мину в борт влепит не проснусь». «Даже так?» — приподнял брови старший артиллерист. «Можешь не сомневаться, Василий Нилович», — немедленно отозвался Саймонов. «Не знаю даже, дойду ли на своих ногах до каюты. Делай, что хочешь, но пару часов сна нам обеспечь. Ладно?» «Не менее шести». «Это приказ». Голос Эссена звучал слабо, но решительно. Офицеры слегка ошалели увидев поднявшегося к ним командира. — Василий Михайлович, Владимир Сергеевич, немедленно отдыхать. — Николай Отвич, нельзя сказать, что сон совсем слетел с Саймонова, но спать уже в значительной степени расхотелось. Вам же нельзя. — Что кому нельзя на броненосце? — Решаю я, — ухмыльнулся капитан первого ранга. — Вам больше нельзя находиться на мостике. И вообще в вертикальном положении. А еще нельзя спорить со своим командиром. Мне сейчас принесут кресло. Василий Милович останется со мной. А вы, господа, немедленно в свои каюты. И благодарю за службу. Ступайте. Ничего не оставалось, как только подчиниться. Василий добрел до своей каюты и, не раздеваясь, рухнул на койку. И провалился. Шести часов в царстве Морфея провести не удалось. Но и четырех хватило. Молодой организм вполне мог таким удовлетвориться, запас прочности в 24 года имеется еще тот. И Василий, разбуженный вестовым, немедленно отправился к командиру. Извините, что пришлось прервать ваш отдых, Василий Михайлович, встретил своего старшего офицера на мостике Эссен. Но наш корабельный эскулап уже в пятый раз приходил и требует моего возвращения, если не в лазарет, то хотя бы в салон. и он Пожалуй, прав. Неважно у меня самочувствие. Погорячился я. Так что прошу извинить. О чем речь, Николай Отыч? Даже слегка обиделся Василий. Конечно, идите к себе. Отдыхайте, выздоравливайте. И ни о чем не беспокойтесь. Я все обеспечу. Тем более, что основные опасности позади. Идем домой, как я понимаю. Домой, кивнул командир броненосца. Крейсера уже присоединились. Кубань с миноносцами тоже. Так что... Все в штатном режиме. К вечеру будем у Владивостока. Эскадра уже действительно следовала к русским берегам в полном порядке. Бородино вел за собой победу с пересветом в одной колонии. Чуть правее шли корабли Ухтомского, еще восточнее следовали крейсера. Жемчуг, по-прежнему несущий флаг командующего, наблюдался на левой раковине. А Кубань, так и не пригодившиеся в качестве эскадренного угольщика, шла в замке эскадры вместе с четырьмя миноносцами Ковторанга дурново Иди досыпать, — попытался спровадить с мостика Черкасова Василий. я отозвался артиллерист. — Мне еще по всем казематам пройтись и по башням. Нужно держать руку на пульсе. Да и выспался я твоими стараниями. Так что с мостика пока удалюсь, но можешь в случае чего на меня рассчитывать. Договорились. Шуруй к своим пушкам. — Стой, если не затруднит. Попроси нашего повара кофе прислать сюда, ладно? Будет исполнено в лучшем виде. Сначала кофе на мостик, потом пушки. Не преминул подпустить шпильку Черкасов. Ты это прекрати, не воспринял шутки Саймонов. Сначала со своими орудиями разберись. Сложно, что ли, по дороге заглянуть? У меня глаза еще не до конца открылись. Да не беспокойся, организую. Коньячку кофе не прислать? Вот уж точно не надо. Василия внутренне передернуло от воспоминания о полученной предсусиме ране, которой могло и не быть, без предложенных тем же Черкасовым парой глотков коньяку. Перед сном непременно выпью рюмашку другую, но не раньше. Как скажешь! Старший артиллерист отправился по своим профессиональным делам. Минут через двадцать офицерский повар прислал на мосте кофе и оладьи с вареньем, и жизнь стала постепенно возвращаться к организму лейтенанта. Все шло вполне нормально. Еще часа через полтора Саймонов решил, что вполне можно доверить распоряжаться на броненосце вахтенному начальнику, а самому победать да и пройтись по пересвету не мешало. Принимать пищу пришлось в своей каюте, ибо кают-компания была вдрызг разбита во время боя. Ее обгорелые стены и палуба, нескоро еще примут офицеров для встречи за общим табльдотом. По повреждениям все оказалось предсказуемо что можно было подлатать своими силами, сделано, а то, что только в условиях порта, ждало своего часа. Эскадра не рискнула подходить к Владивостоку к вечеру, и ночевать пришлось в море. Оставались опасения по поводу минных атак противника, но угроза уже не являлась столь актуальной, как в непосредственной близости от места сражения. Ночь прошла спокойно, и практически сразу после рассвета корабли Вирона Увидели родные берега.